Глава 13. Андрес Герхард. Я не мог позволить ей умереть. Эта девушка, считающая себя проклятой, даже не подозревала, насколько удачно прогулялась в ночь ритуала. Удачно для принца, но не для себя. Тогда она вошла в помещение и буквально перевернула шахматную доску, на которой вели партию два короля, и Марк проигрывал, потому что мы просчитались. Пятеро мужчин, мнящих себя гениями, продумавших каждый свой дальнейший шаг, обманулись насчет врага. Теперь, после того, как я все вспомнил и снял блоки с их памяти, мы разложили факты по полкам и смогли осознать в полной мере, насколько важным было явление Марианна Айгаре. Но виноватым себя по отношению к ней считал только я. Марк требовал спасти единственного сына любой ценой — Оруэлл отмалчивался, читая старинные фолианты и бросая задумчивые взгляды в потолок. Мой отец, набрасывая на себя личину отчуждения, вечно разгуливал по замку, а Кеннет, министр по международным магическим вопросам, и вовсе уехал искать информацию на Лорен Фарт и пропал. Марианна застонала, лежа на столе передо мной, и я посмотрел на короля. Тот распрямился, словно становясь выше ростом, а его взгляд налился тяжестью. Уговоры бесполезны, Марку важно сохранить род буджерсов, и судьба одной девушки, пусть и благородных кровей, волнует его меньше судьбы сына. «Но я мог бы!» К моему удивлению, Макс выступил вперед, привлекая внимание отца. «Моих сил достаточно!» «Никаких обменов!» На этот раз голос короля звучал хрипло, на его висках проступили толстые линии бугрящихся от бешенства вен. «Дело плохо, очень плохо, думай, Андрес!» Я посмотрел на бледное лицо Марианны, плечи которой по-прежнему сжимал, и стал тихо размышлять вслух. «Что ж, я неволен противиться, Ваше Величество. Ваш приказ — закон для каждого жителя Флейриша. Медлина и Гарри зашипела, двинулась на меня и тут же была схвачена гувернанткой за локоть. «Вот это характер, полная противоположность сестре. Это мне и нужно, была не была». «Но», — продолжил говорить я, «оборот, как мы знаем, происходит спонтанно, от сильных эмоций». «Девушка в обмороке», — холодно заметил король, внимательно за мной наблюдая. «Да, конечно», — кивнул я, глядя в глаза Марку, с не меньшим вниманием. «Просто напоминаю, что эмоции может испытывать и его высочество. Так первый оборот произошел из-за его... Простите, уважаемая Эра и Гарри, Сьерра-Онил. «Говорите же», — раздраженно перебил Марк. «Возбуждение», — закончил я мысль. Мельком глянув на сестру Марианны, заметил, как она плотоядно уставилась на принца и удовлетворенно продолжил объяснять королю свою мысль. «Теперь нам следует быть особенно внимательными, ведь с каждым прыжком в чужое тело эти двое сильно подстраивались друг под друга, буквально копируя магические биополя. Но принц заведомо сильнее, и его энергия сбила внутренние потоки, что, в свою очередь, я старался говорить медленно, подольше отвлекая внимание Марка на себя и понял, что затея удалась, когда услышал удивленное. «Что вы?» Макс раскинул руки в стороны от неожиданности, а Меделин Айгарри, обхватив его лицо ладонями, подтянулась на носочках, заставив принца согнуться и впилась в губы королевского сына страстным, очень горячим поцелуем. «У Марка Буджерса от наглости девица отвисла челюсть». Сьерра Унил, стоящая совсем рядом с воспитанницей, прикрывала рот руками, видимо, стараясь не высказать миру и нам множество очень плохих слов, недостойных женщин ее положения. Оруэлл Ругуш смотрел на гувернантку со странной, несвойственной ему лукавой ухмылкой. Мой отец все это время, сидящий в углу кабинета с книгой в руках, впервые оторвался от чтения и с интересом уставился на происходящее. Принц, несколько секунд так и стоящий с разведенными в стороны руками, Вдруг осмелел и крепко обнял пылкую поклонницу левой рукой, в то время как его правая ладонь легла на грудь Эры Мэддалин. «Что?» — теперь уже удивилась она. Немного отстранившись от Макса, девушка, пылая, как мака в цвет, хотела уже возмутиться поведением принца, вот только он сразу выдал контраргумент. «Так надёжней!» — загадочно сказал его высочество — и его левая рука скользнула по спине девушки к ее бедрам где и остановилась а в следующий миг он уже сам взял инициативу над их поцелуем завладев губами меддалиной и гарри она как мы не ждали не возражала сын наконец рявкнул король и даже марианна, пребывающая в благостном неведении о поведении сестры слегка вздрогнула и застонала парочка Принц и его внезапная поклонница отпрыгнули друг от друга. Макс пошатнулся, нашел опору в виде Оруэлла Ругужа и, схватившись за плечо мужчины, попросил. «Умоляю, простите меня, голова кружится неимоверно, ничего не понимаю». «Андрис!» Кажется, даже штукатурка посыпалась с потолка от рева Марка Буджерса. «Да я тебя казнить велю!» «Как будет угодно его величеству», — смиренно ответил я. «Что с моим сыном?» Я опустил взгляд к бледному лицу девушки на столе, уточняя, «Ваше высочество, как вы?» «Подыхаю», — честно ответил тот нежным голосом. «Дайте воды и яду». «Он в порядке», — ответил я королю. «Нужно лишь время, чтобы залатать дыру в энергетическом поле». «Верни его в тело!» — приказал Марк, надвигаясь, как белый туман с болот на одинокого путника, того и гляди поглотит. «Боюсь, это невозможно, ваше величество» признался я, опустив голову в знак покаяния и раскаяния. «Пока принц не золотает дыру в потоках, я не смогу его вытащить». Вязкая тишина наполнила комнату, в ней можно было захлебнуться и утонуть. «Если нет цели выжить, конечно». «Дарт!» — король обернулся к моему отцу и гневно ткнул указательным перстом в мою грудь, требуя «разберись со своим сыном, пока я не убил его, а я близок, клянусь тебе». Я понимаю, Ваше Величество. Со спокойствием удаво кивнул мой отец и поднялся, глядя на меня абсолютно бесстрастно. И прошу позволить мне поговорить с сыном. Наедине. Взгляд Марка Буджерса был красноречивее любых слов. Он был зол и крайне недоволен. Однако, если кто и мог противопоставить что-то королю, так это Дарт Геррарт, прослуживший ему более 40 лет верой и правдой. Отец смотрел на Его Величество прямо и открыто, демонстрируя тому не то полное смирение, не то абсолютную бесстрастность. В любом случае, смилостивившись и отпуская нас с отцом на разговор, Марк прекрасно осознавал, Дарт Герард никогда не сделает ничего, что может навредить роду буджерсов. Я тоже так думал. Вот только этот разговор с отцом стал для меня откровением. Перед тем, как мы вышли в мою миниатюрную библиотеку, Условившись явиться при доче Его Величества в ближайшее время, я успел бросить взгляд на Эру Марианну, пребывающую в теле принца. Она выглядела растерянной, но не испуганной. А еще она была живой, что гораздо важнее. Заметив мое внимание к себе, она улыбнулась. И снова я поразился, насколько изменилось выражение лица Макса после обмена телами. Казалось, даже черты и контуры стали иными. А еще были эти... глаза... «Разве можно спутать внимательный, нежный и одновременно доверительный взгляд Марианны Айгари с кем-то еще? Никогда!» «Что у тебя с этой девицей, Андрес? Словно услышав мои размышления, спросил отец, стоило установить завесу тишины. Вздрогнув, я подобрался и сосредоточился на беседе. «Чувство долга», — прямо ответил отцу. Он чуть скривился и покачал головой. Я помолчал какое-то время, не желая вступать в полемику, но, поняв, что тишина может продлиться вечность, все же спросил. «Считаешь, я лгу тебе?» Он подошел ближе и внимательно всмотрелся в мои глаза. Каждый раз, когда отец проделывал такое, хотелось проверить установленную магическую защиту, потому что складывалось полное ощущение того, что он ее уже взломал. Многие говорили, что мы невероятно похожи. И сегодня, глядя на отца, в ответ я вдруг подумал, что так и есть. Это не только внешнее сходство, но и внутреннее. Пройдет каких-то 30 лет, и я, если задуманное осуществится, займу ту же должность, что он сейчас. Так жили мужчины рода Герард. Служение короне — высшая цель, а вишенка на торте — обретение звания чистильщика в обители. Это не только престижно, но и необходимо, ведь еще мой прапрадед... Первому достоился подобной чести, с тех пор не дойти до цели стало бы личным позором. Кроме того, во время этого пути нужно было не забывать об одной детали продолжения рода. Мой отец успел озадачиться женить бы как раз в возрасте слегка за 30, но был глубоко разочарован женщиной, родившей ему двух дочерей подряд. Пришлось ему почаще навещать ее, чтобы в конце концов его старания были вознаграждены мной. И если мои сестры. Дарта совершенно не интересовали, то я стал его вторым воплощением. На меня отец не скупился и с рождения объяснял, какой путь мне предначертан. И никогда раньше я даже не думал, что в этом есть что-то неправильное, пока не встретил Марианну Айгари. Наконец отцу надоело рассматривать меня, он кивнул и сообщил будничным тоном. Мне ты не лжешь, сын? «Не на том спасибо, хмыкнул я. Но лжешь себе? Невозмутимо продолжил отец считаю ты не отдаешь себе отчета в том что делаешь. Я не понимаю о чем ты впрочем дело твое отец повел плечами мне просто любопытно к чему это приведет, но я попробую положиться на веру в тебя не совсем же ты глупец. Я начал раздражаться чуть помедлив спросил задумчиво считаешь испытывать к женщинам что-то кроме чувства долга глупость? Губы отца дрогнули, будто в попытке улыбнуться, но лицо оказалось слишком неприученным к таким странным порывам своего хозяина и выдало в итоге лишь странную мучительную гримассу. «Вернемся к теме моего визита», — мгновенно перевел тему отец, и это значило, что прежняя тема для него исчерпана, и к ней он не вернется. Признаюсь, когда получил твое письмо с просьбой раздобыть самую подробную информацию о часах первых буджерсов, я удивился. Да, сын, это со мной случается редко, но тебе ведь и не такое удавалось. Так вот, я подумал, что здесь уместен один из двух вариантов. Либо тебе настолько захотелось славы, что ты тронулся умом, либо ты просто тронулся умом. Но в любом случае мой сын не так часто обращается ко мне с просьбами» так что я пренебрег некоторыми правилами и достал предсказание первых буджерсов». «Ты достал что?» Мои глаза, кажется, увеличились вдвое. «Книга, о которой я слышал лишь однажды в жизни, да и то человек говорил о ней как о мифе, существует?» «В конце концов», — продолжал размышлять вслух отец, не обращая внимания на мое замешательство, — «Кто я такой, чтобы препятствовать единственному сыну, показать всему миру или одной единственной женщине, чего он стоит? Ну а если ты погибнешь, обставим все как героическую смерть в стремлении защитить принца, хотя мне будет жаль потерять тебя». «Жаль?» Я недоверчиво заломил правую бровь. «Конечно. Кто еще может внести в мою однообразную жизнь краски? Мне нравится наблюдать за тобой, сын. Иногда я даже испытываю за тебя гордость, например, сегодня». «Вот как?» — я совсем потерял нить разговора. «Насколько помню, когда я окончил университет с отличием, рекомендациями и степенью магистра, ты сказал, что это вполне предсказуемо, ведь мы одной крови. Собственно, тогда ты предложил поблагодарить тебя за отличную кровь, что ты привнес в мои жилы. Так что могло вызвать в тебе гордость за меня сегодня?» «Девушка», — ответил он с непроницаемым выражением лица. «Черт, только не это!» Чем бы ни заинтересовала его эра Айгари, кончится все может очень плохо. Для нее. «Не вмешивай Марианну», — сразу потребовал я, — она и без того уже пострадала, и не станет разменной монетой в играх за престол, я не позволю. «Как мило! Ты сразу понял, о ком я. Отец чуть склонил голову к плечу, размышляя, потом сказал тихо с язвительностью — «Но почему мне приходится напоминать тебе о том, что чувство долга ты должен испытывать лишь по отношению к королевскому роду и ко мне, своему отцу? Не слишком ли далеко ты заходишь, мой мальчик?» «Я не забываю о важном, отец», — поправил его я, «и спасаю жизнь принца всеми силами. Но это не значит, что позволю кому-то использовать Марианну. Она случайная жертва, с нее довольна». Злость закручивалась во мне змеей, готовой в любой момент восстать и начать сочиться ядом, не разбирая, кто свой, кто чужой. Я и не собирался ее использовать. Отец развел в стороны руки. В одной из них по-прежнему была книга, которую он читал до нашей беседы. Ты сам прекрасно справляешься. И ее проклятие, и судьба, думаю, тоже внесла свои коррективы, иначе никак не могло все настолько хорошо совпасть. «Что именно ты считаешь совпадениями?» Я посмотрел на книгу в руках отца, поняв, что она взята им сюда не просто так. Он обожал говорить загадками, подчеркивая, насколько все вокруг глупы, играя с людьми и пряча важные вещи на виду. В этом было для него особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Почувствовав перемену в моем настроении, он снова кивнул и заметил. «Вот это мой сын!» «Разум прежде всего!» Я промолчал, не будучи уверенным в правоте отца. Боюсь, в деле с Марианной Айгарей чувства и впрямь брали верх над головой, а над этим стоило подумать позже. Итак, теперь, когда ты остыл и готов услышать то, ради чего, собственно, я и позвал тебя сюда, начнем. Он картинным жестом открыл книгу в своих руках, оказавшуюся ничем иным, как ежедневником. Внутри, вместо печатного текста, я разглядел слегка пожелтевший от времени пергамент, на котором мелким, плохо разборчивым почерком было выведено ежедневное расписание отца, даты встречи, с купой описание событий. «Так», — протянул он, любовно листая страницы, — «это не то, это тоже... Ах, вот и оно». Отец остановился на одном из дней, расписанном куда более подробно предыдущих, и, пробежав по ровным строчкам, удовлетворенно сообщил. «Вот». «Несколько дней назад ты прислал мне запрос, Андрес, и я посетил запретную секцию библиотеки обители, где переписал все, что может тебе помочь. Читай отсюда. Со слов, часы первых буджерсов были спрятаны в цитадели у юго-западных границ, стоящей на пересечении земель Флейриша и Песков забвения». Я пробежался по нескольким страницам текста, изредка останавливаясь осмысливая прочитанное, не веря собственным глазам. Стоило закончить и посмотреть на отца, как тот отнял книгу и, кивнув, снял завесу тишины, поясняя, «Пора возвращаться в кабинет. Нас и без того заждались». Он ни о чем не спрашивал, как всегда. Дал пищу для размышлений и умыл руки. Впрочем, жаловаться мне было не на что». Прочитанное перевернуло мое представление о небольшом приключении, которое я планировал в ближайшем будущем. «Вот и они!» — обрадовался нам король, и я счел это дурным знаком. Быстро осмотревшись, нашел Марианну в прежнем состоянии. Она сидела рядом с собственным телом, в котором теперь временно обитал Макс, поглаживая его по руке и рассказывая что-то успокаивающее. Тот молчал, разглядывал потолок и не проявлял ни агрессии, ни радушия. Он был полностью сосредоточен на поиске воронки, чтобы залатать энергетическое поле девушки, и дело это было совсем нелегким. Андрес! Его Величество встал передо мной, загородив собой Марианну. «Сделай что-нибудь!» «В данной ситуации все сделает его высочество», ответил я, не собираясь кривить душой. «Теперь две судьбы в его руках, Ваше Величество, и, поверьте, он справится. Если бы я хоть немного сомневался, то... «То что?» — гневно спросил король. «Не позволил бы им поменяться, — подумал я, — но нашел бы иной путь, чтобы спасти Марианну». «Молчишь?» Марк Буджерс сверкнул глазами, раздраженно дернув плечом. «Я уже решил, что сейчас вновь последует долгая тирада, но оказалось, что король досадует не только из-за принца и моего поведения. Из-за его плеча вышла эра и Гарри. Ее личико было искажено гневом, а руки слегка дрожали, когда она заговорила. «Делаете вид, что меня нет? Что ж, я не гордо, еще раз о себе напомню». «Да как, черт ее побери, вообще можно сделать вид, что ее нет?» — спросил у меня Марк Буджерс, и мне почудилось в его голосе отчаяние. «Я здесь, прямо рядом с вами». — продолжала Медлин, встав напротив короля. — И все еще прошу вас ответить мне, как представителю рода Айгари. Что вы намерены предпринять для спасения моей сестры после вашего чудовищного упущения? Ведь ритуал по обмену телами случился в стенах вашего замка. Папочка доверил вам самое дорогое — своих единственных дочерей. — Выкинул их в ночи из дома на почтовой карете, — фыркнул король. «А, так вы меня все-таки слышите!» — с новым энтузиазмом завелась Эра Мэддалин. «И, может быть, наконец ответите?» «Я ваш король!» — воскликнул Бордовый от бешенства Марк, посмотрев на девушку. «А я ваша верноподданная, и хочу знать, способны ли вы защитить меня и мне подобных, или нашей жизни ничто для вас!» Его величество задрожал, белки глаз налились кровью, на кончиках пальцев появились вспышки неконтролируемых искорок. «Да как вы смеете!» — разразился Марк Буджерс, и я почувствовал, как ужас шевелит волосы на моей голове. Но прежде чем я встал перед Мэддалин Гарри, чтобы защитить эту излишне самоуверенную упрямую девицу собой, перед ней появился принц, вернее, Марианна в теле Макса. «Не думаю, что сейчас время для неконтролируемого выброса магии», — спокойно заметила она, глядя в глаза ошеломленному королю. «Но если вы все же решите спалить эту комнату со всеми нами, то начните со своего единственного наследника». «Вы! Я! Вы!» Марко трясло. На его лице проступила черная вязь вен, плечи раздуло так, что треснула ткань одежды. Он схватил Марианну за шейный платок и притянул к себе близко-близко глаза к глазам. «Ты! Убью! Не посмотрю, что тело его!» Я дернулся, собираясь ментально вмешаться для контроля над волей Марка, но почувствовал легкое сопротивление в воздухе. Удивленно вскинув бровь, уставился на Медлин, сдерживающую меня, и, как оказалось, сьерронил, спешащую к своей подопечной с другого конца комнаты. Она покачала головой и попросила одними губами «Подождите». Я перевел взгляд на Марианну. Та хрипла дыша, положила ладонь на пальцы, крепко сжимавшая ткань шейного платка принца и тихо попросила. «Если хотите убить, то будьте милосердны к своей верноподданной и сделайте это быстро, Ваше Величество, надеясь, хоть это я заслужила». Марк отпустил ее в тот же миг. Отпрянул, все еще сжимая руки в кулаки, все еще сатанея от гнева. Простояв так в полной тишине под неподъемным весом собственных мыслей, Он шумно выдохнул, поманил за собой моего отца и вышел, ни с кем не прощаясь и не признавая ни за кем правоты. Стоило его величеству выйти, как Мэдлина и Гарри прижала руки к груди и произнесла в сердцах. «Думала, ты ударишь его!» «Я короля!» — ужаснулась Марианна. «Ты серьезно?» «Ну, ты в теле его ненаглядного сыночка, и он хотел тебя придушить!» Медлин Сьерра Унил легко стукнула подопечную по спине. Ее глаза были широко открыты от страха. «Прекрати немедленно!» «Ладно, ладно!» — пробурчала девушка, закатывая глаза. «Это просто мысли вслух». «Я как-то не подумала об этом!» Марианна, в свою очередь, продолжила обдумывать слова сестры, с интересом рассматривая пальцы Макса, сжатые в кулаки. «И кто знает, что было бы, не отпусти он меня! У принца сильные руки!» «Это правда!» — ляпнула Медлин и тут же начала краснеть. «Девушки!» — ахнула гувернантка. «Я не узнаю вас, мы не одни!» Она покосилась на аэроругу же, о котором все, даже я, признаться, успели позабыть. Ее подопечные молниеносно приняли виноватый вид, а я почувствовал неожиданную радость от того, что меня не посчитали в число лишних ушей. «Нужно срочно позволять тебя, Мари, и бежать домой под папино крыло!» — тем временем заключила Мэдалин. «Не нравится мне здесь!» «А, по-моему, вы идеально прижились бы здесь при дворе его величества!» С легкой улыбкой проговорил Оуэрл Ругуш, все это время стоявший возле тела Марианны и наблюдавший за его состоянием. «Вот уж ни за что!» — Мэдалин закатила глаза. «Ничто не заставит меня покинуть отчий дом насовсем. Я собираюсь там состариться». «Хотите умереть старой девой?» — поразился Оуэрл. «Почему нет?» — легко ответила Медлен. Думаете, все мечтают жить в этом замке и выйти замуж за кого-нибудь побогаче? Ха! Мне свобода всего милей. — Но совсем недавно вы прилюдно целовались с принцем, — напомнил Оруэлл. — Только ради спасения сестры. И не прилюдно, а при вас. Вы ведь благородный человек и не станете распускать глупые сплетни. Марианна тихо засмеялась, потирая шею. Пряча от меня взгляд, она подошла к сестре и подвела итог беседе — Думаю, никто не станет возражать, что после разрешения проблемы с обменом телами нам с сестрой лучше уехать и больше здесь не появляться. Это самое разумное после всего случившегося. Не думал, что вы также мечтаете состариться в одиночестве, Эра Марианна, заметил я, не удержавшись от небольшой ремарки к ее высказыванию. Кажется, чуть больше недели назад вы были помолвлены и собирались замуж за Яна Корста. Тело Макса дрогнуло, затем будто подросло. Такой прямой стала его спина. «Больше я такой ошибки не повторю», — ответила Марианна, наконец посмотрев на меня. И мне почудилась невыказанная грусть в глазах принца и вина. «Что это такое? Неужто она до сих пор убеждена, будто Корст пострадал из-за проклятия? Нет, так не годится». Решение созрело в голове мгновенно. Я быстро подошел к Эру ругу же и уточнил, насколько успешно продвигаются дела Макса. Тот заверил, что состояние принца стабильно. Сьерра Унил, также подошедшая к телу Марианны, спросила, не нужна ли ее помощь, чем, кажется, порадовала чистильщика. Он сразу полностью потерял ко мне интерес, настраиваясь на беседу с гувернанткой. Когда я вернулся к сестрам Айгари, они напряженно обсуждали, что делать дальше. Вы хотели видеть Яна Корста? — напомнил я, от чего Марианна округлила глаза. «Это еще зачем?» — поморщилась Мэдалин. «Вот уж кого видеть не хочется». «Если встреча возможна», — прервала сестру Марианна, выступая вперед, «то я по-прежнему этого хочу. Думаю, у нас есть несколько часов на исполнение вашего желания. Я весь в вашем распоряжении. Только заглянем в покое принца, чтобы захватить плащ». «Марианна, Айгари. Мы покидали замок буджерсов». И мне было неловко, ведь уходила я в телепринца. Он точно будет в порядке? спросила я в который раз, обернувшись на замок. Макс, невероятно сильный маг. Ничуть не раздражаясь от моей настырности, ответил Андрес Герард, открывая передо мной заднюю дверь черного могобиля. Если бы он не валял дурака все время, ни вы, ни ваша сестра не сомневались бы в этом. О, Медлин сомневается всегда и во всем, отмахнулась я. «Даже теперь напросилась остаться с принцем, лишь бы контролировать его взаимоотношения с моим телом». «Только ради этого?» Словно незначай спросил старший советник. Я кивнула, само собой. А что еще могло заставить ее остаться в его постели, уговорив и Сьерру не уходить? Это ведь риск для репутации незамужней девушки, сами понимаете. Андрес не ответил, и я, не дождавшись реакции, села на пассажирское место, успев, однако, заметить двух девиц, выглядывающих из-за деревьев неподалеку. Они пытались поместиться за ствол дуба вместе, но выходило плохо. «Разведчицы!» — фыркнула я, устраиваясь удобней. Рядом кто-то тихо усмехнулся. Вздрогнув, я резко повернулась и увидела Тина. «Не пройдет и пяти минут, как по замку поползлут слухи об отъезде принца», — сказал он, после чего приветственно кивнул, продолжая. «Добрый день, Эра и Гарри! Рад видеть вас в добром здравии!» «И я вас!» — пробормотала, удивленно глядя на помощника Герарда. «Не знала, что мы едем не одни». Одновременно с открывшейся дверью у водительского места раздался скрежет кресла передо мной, и спустя миг показалось лицо Буриса. Здоровяк расплылся в устрашающего вида улыбки и кивнул мне. «Доброго дня, Ваше Высочество!» Я округлила глаза и приоткрыла рот, не зная, что на это ответить, и тогда он добавил громким шепотом «Это для конспирации!». После сказанного мужчина подмигнул и снова исчез за высокой спинкой сиденья. «Что ж, поехали!» — Подвел итог Андрес Герард, пристегивая ремень безопасности и активируя личный опознаватель в Магобиле. «Постараемся вернуться до того, как король потребует принести ему мою голову на блюде». «До обеда, то есть!» — благородно пояснил Тин, после чего умолк и даже глаза прикрыл, демонстрируя полную неготовность к дальнейшим разговорам. Путь до больницы, в которой теперь томился Янкорст, занял не больше 15 минут. И все это время мои спутники молчали или односложно отвечали на мои попытки что-нибудь выяснить. И вот, наконец, Магобель остановился у неприметного серого здания с покосившимися окошками, а Андрис объявил конечную остановку. «Это?» — только и смогла вымолвить я, разглядывая странную постройку в окне со стороны Тина и не понимая, шутит старший советник или серьезен. голомагия выглянув из-за спинки переднего сиденья, ответил за Андреса Бурис. «Не верьте своим глазам, Эра!» Старший советник как раз покинул могобиль, и я, решив оставить восхищенное «Ах» при себе, поспешила за ним, стараясь мысленно предугадать, что же на самом деле скрывает голомагия. Насколько я слышала раньше, ее используют для сокрытия важных предметов, позволяя тем оставаться на виду, но не привлекать внимания, тратя при этом колоссальный уровень силы. «И вот целое здание, что же мы там увидим?» Андрис, не замечая моего волнения, шел нарочито медленно, с отсутствующим выражением лица, словно мысленно пребывал где-то далеко. Я даже успела расслабиться, когда перед нами, без всякого стука, открылась старая скрипучая дверь, приглашая войти. Старший советник встрепенулся, посмотрел на меня и без единой эмоции сообщил. «Только помните, кто вы». Он красноречиво осмотрел мою фигуру, напоминая, что я в теле принца. Ян Корст в недоумении» чем заслужит визит принца». «Ох!» — я разгладила плащ и нервно оглянулась на могобиль, только теперь поняв, что такой визит и правда будет очень странным. «То, о чем свободно могут поговорить бывшие жених и невеста, ни за что не скажешь принцу. Да и Максимилиан вряд ли часто приезжает к кому бы то ни было обсудить разлад в отношениях своих подданных. «Напишите ему письмо», — предложил старший советник, сразу поняв ход моих мыслей. «И передайте. Это должно облегчить задачу». «Прекрасная мысль!» — обрадовалась я, смело шагая за Андресом в миниатюрный пустой холл. Голые серые стены и пол навивали тоску, а три двери вводили в состояние замешательства. «Нам сюда». Эр Герард толкнул дверь слева, пропуская меня вперед. Так мы оказались в длинном сером коридоре без окон и других отвлекающих факторов. В нос ударил запах сырости, а руки снова начали разглаживать несуществующие складки на плаще. «Это точно больница?» — отважилась я спросить спустя минуту ходьбы по коридору. За это время мы преодолели всего одну дверь, из-за которой не доносилось ни звука. Даже наши советникам шаги по голому полу не были слышны, их словно глушило что-то, и окружающая тишина постепенно начинала давить на меня, становясь все тяжелее. «Вот здесь есть стол и чернила». Своеобразно ответил мне Андрис, остановившись у второй встретившейся нам двери. Постучав в нее, он заглянул внутрь кого-то поприветствовал, сообщая, «Джервис, его высочество хочет кое-что написать. Ты не окажешь нам любезность?» «Да, конечно», — услышала я, и советник повернулся ко мне, качнув головой в пригласительном жесте. На этот раз мы оказались в белом холле, отделанном плиткой. У одной из его стен стоял пузатый деревянный шкаф для одежды, у второй — бюро с кучей квадратных отделений. Единственная дверь, ведущая куда-то в недро здания, оказалась прямо перед глазами, а справа от нее за столом сидел немолодой мужчина в синей униформе, торопливо записывающий в журнал перед собой наши с Герардом имена. «Ваше высочество!» Стоило мне оказаться внутри, мужчина вскочил, поклонился и замер в ожидании. Андрис ткнул меня локтем, и я, опомнившись, благосклонно махнула рукой. «Занимайтесь своими делами, Джервис!» Охранник вернулся на место и быстро дописал начатое, после чего предложил мне чистый лист бумаги, вытянутый из ящика стола, и перо с чернилами. «Как мило!» — тихо спросил Андрес, подзывая охранника к себе и таким образом отвлекая от меня. Все нормально?» «Да, спасибо». Они переговаривались, а я перестала слушать. Придвинув к себе лист, я, задумавшись всего на миг, начала письмо. «Здравствуй, Ян. Мне выпала счастливая возможность связаться с тобой и передать наилучшие пожелания. Слышала, твое здоровье пошатнулось, и это очень меня обеспокоило. Желаю тебе скорейшего выздоровления и всего наилучшего впредь. Кроме того...» Хочу сообщить, что я говорила со своим отцом и полностью согласилась с его точкой зрения по поводу нашей помолвки. Я собираюсь в длительную поездку и не имею возможности лично повидать тебя. Но не могу уехать, не прощаясь. Всего тебе наилучшего, поправляйся. С уважением и надеждой на сохранение дружбы между нами. Марианна. Поставив точку, я снова пробежала глазами по тексту и, грустно вздохнув, поднялась, красноречиво взглянув на Эра Герарда. «Что ж, Джервис, не будем тебя больше отвлекать», сразу понял меня Андрес. Пожав руку охраннику, он снял с себя плащ и цилиндр, отправив их в шкаф, после чего подошел к двери, ведущей внутрь здания, и, прижав ладонь к нарисованному на ней квадрату, четко проговорил несколько иностранных слов, значения которых я не знала. Последовав примеру советника, я также оставила верхнюю одежду и, взяв письмо, кивнула Джервису, после чего отправилась за своим спутником в неизвестность. Разум уже строил догадки о том, что я могу увидеть дальше, и, наверное, поэтому первым испытанным чувством стало разочарование. Мы оказались в самой настоящей больнице. Широкий белый коридор, входы в палаты и после для дежурившей медсестры в нос ударил острый запах медикаментов, даже зубы стало сводить от неприятия. «Нам нужна палата номер три», — проинструктировал меня Андрес. «У входа висят халаты, придется их надеть». «Вы что же со мной войдете?» — удивилась я. «Я не буду вслушиваться», — как ни в чем не бывало, — ответил старший советник. «Безопасность вашего высочества превыше всего, потому оставить вас не могу». «Ясно». Я нахмурилась и нашла взглядом дверь с цифрой три, куда и двинулась, бурча на ходу. Остается надеяться на ваше чувство такта. И верить, что вы не забудете о том, кем являетесь. Следующий пятам Андрес снова напомнил о временно занимаемом мной теле принца. «Позвольте, помогу облачиться в халат». В небольшой душной палате, куда мы вошли спустя некоторое время, была лишь одна кровать. Ян сидел на ней, вполне бодрый, хоть и бледнее обычного. Мне было радостно от встречи, пусть он и не подозревал, кто навестил его. Стоило войти, как Ян без труда вскочил на ноги и даже попытался отвесить поклон, но тут случилась загвоздка, дала о себе знать больная шея. «Ох, простите, ваше высочество!» — залепетал бывший жених, морщась от боли. «Я все еще не пришел в себя в полной мере, мне так неловко!» Я попыталась вклиниться с ответом, но не преуспела. «Ах, боги! И вы здесь, эр Герард!» Ян снова поклонился и взвыл. «Ой, боги!» Андрес не отреагировал. «Простите за это!» Стал извиняться ни в чем не виноватый Ян. Должно быть, высокомерный вид старшего советника обманул его беднягу. Мне захотелось пожалеть Яна, сказать, что все хорошо, но стоило рвануть вперед, как вспомнила, в чем я теле. Замерев, сложила руки на груди, сжав кулаки, зло мотнула головой. «Ай!» Бывший жених смотрел только на Андреса. «Огромное вам спасибо за работу, за то, что пришли ко мне снова, даже после того разговора!» Я удивленно посмотрела на старшего советника, но тот лишь повел плечами. Ян же не смог стоять на месте и ринулся прямиком к моему спутнику с таким обожанием в глазах, что стало даже немного обидно за принца. «Сам наследник престола пришел повидать своего подданного, а тому и дела нет. Будет вам корст!» Герард похлопал подошедшего к нему Яна по плечу и попросил тоном нетерпящим возражений: Вернитесь на место. При этом лицо Андреса выражало долю брезгливости, а вот Ян светился от счастья. Я даже начала чувствовать себя лишней так ужасающе неправильно все это выглядело. Но вот Ян, повинуясь просьбе советника, вернулся в кровать и уставился на нас оттуда с видом верного пса, готового служить хозяину. Откашлившись в кулак, я с трудом вспомнила о цели визита и, приблизившись к бывшему жениху, отдала ему письмо, сложенное в четверо. «Что это?» — голос Яна был непривычно хриплым. «Эркорст. Это письмо от вашей возлюбленной». Я специально сделала паузу, дабы обозначить Яну важность момента. Он удивился и без всякого благоговения принял от меня послание. Открыл, прочел, сложил снова и, кивнув, уставился, как и раньше. Письмо от Эры Марианны, решила сказать я, подумав, что бедолага, скорее всего, не понял, что именно попало в его руки. Или, о боги, может быть, ему стерли память? Тогда он даже не помнит меня, а тогда. Да-да, я прочел. Действительно, это ее письмо мне. Я улыбнулся и стрельнул глазами в Герарда. Да что такое? Я тоже недовольно посмотрела на старшего советника, тот стоял с невозмутимым видом, изучая собственные пальцы, будто не понимал, что смущает своим присутствием молодого человека. Э, кэ громко сказала я, испепеляя Андреса взглядом. Он обернулся, усмехнулся и громко спросил. «Так что же вам пишет ваша невеста, Корст?» «Бывшая невеста», — мигом поправил советника Ян. «В ее письме нет ничего тайного, эр Герард, и вы можете сами с ним ознакомиться». «Что?» — возмущение внутри на миг затмило голос разума. «Но это бесчестно!» «О, да-да, конечно!» — опомнился пристыженный мужчина, посмотрев на меня не слишком довольно. Помедлив, он заговорил снова. «Раньше я думал, что еще есть надежда на отношения между нами, но этим посланием Мария ясно дала понять, что бросила меня, разбила мое сердце, сообщив о скором отъезде. Теперь я останусь совсем один». И ни капли горечи в голосе, ни отчаяния, ни ужаса, я даже переспросила, «Эра Марианна разбила вам сердце?» «Точно?» «Да», — твердо ответил Ян, посмотрев на меня и сразу вернувшись взглядом к Андресу. «Если должность секретаря все еще вакантна, хочу заметить, что моей личной жизни больше нет. Ничто не отвлечет меня от занимаемого поста и обязанностей, клянусь!» «Должность занята», — безразлично ответил Андрес. «И потом вы скомпрометировали себя, позволив женщине затуманить ваш рассудок». «По вашему делу будет следствие, Корст, поэтому...» «Но я не виновен!» — вскрикнул Ян и сразу закашлялся, засипел, заплакал. Две огромные слезинки скатились по его щеке, заставив меня сделать несколько шагов назад, подальше от бывшего жениха, а он все бормотал что-то невнятное, молитвенно складывая ладони. «Я просто хотел быть ближе к вам. Любое ваше поручение стало бы важным для меня». Вы не нашли бы никого более верного и преданного делу. Она обманула меня, уверяя, что, помогая ей, я помогу вам. Вы ведь знаете, я рассказал все. Эти женщины так вероломны. Ян схватил мое письмо и скомкал его, яростно отбросив от себя. Я присела рядом с бумажкой и подняла ее, убрав в карман пиджака. Встав, посмотрела на бывшего жениха, размазывающего слезы по слишком холеному лицу. Он кривил губы не хуже девушки, его подбородок дрожал от накативших эмоций, а у меня дрожь прошла по телу от омерзения. Посмотрев на Эра Герарда, я вдруг поняла, зачем он пошел сопровождать принца в палату к больному. Это не было просто присутствие. Он обнажил передо мной все пороки Яна Корста. «Ну, конечно! Андрис воздействовал на него ментально, чтобы принизить в моих глазах!» Я разозлилась, как здесь душно, сказала вслух. Наверное, это от того, что в палате слишком много людей. А может быть, нам прогуляться, Эр-Корст? же, посмотрев на меня и заметив мой яростный взгляд, сообщил, как ни в чем не бывало. Жаль, но эру нельзя выходить отсюда. Палата защищена от магии в любых ее видах, что обеспечивает его безопасность. Совсем никакой магии, опешила я. Никакой, заскулил Ян. И это тоже так ранит. — Это наша последняя встреча, Корст, — раздраженно сказал Андрес, прерывая нытье моего бывшего жениха. — Его Величество снимает меня с занимаемой должности, потому прощайте. — Что? И вот тут проявилась вся горечь, какую я рассчитывала услышать после своего письма. Мне думалось, что Ян будет стенать и метаться, но принц скажет ему хорошие добрые слова, и тот успокоится, поняв, что жизнь продолжается. «Вы пришли попрощаться? Как? За что? Вы ведь не виноваты в случившемся! Эта проклятая девка затеяла все!» Наконец Корст вспомнила о принце. Посмотрев на меня едва ли не с ненавистью, он соскочил с кровати и, протянув ко мне руки ладонями кверху, стал сипло просить. «Ваше высочество, вы ведь можете повлиять на его величество!» Я сделала шаг назад. Корст наступал. «Умоляю вас! Остановитесь!» Меня затрясло от гнева. «Ваше Высочество, хотите, я упаду на колени? Вы ведь пришли сюда услышать меня! Вы так великодушны!» Он оказался слишком близко и действительно бухнулся на колени, обняв ступни принца и прижавшись к ногам лицом. Меня затошнило. «Корст, вернитесь на место!» Вмешался, наконец, Андрес, оказавшись рядом. «Не смейте прикасаться к его Высочеству!» «Да, да!» Он распрямился и схватил старшего советника за руку, чтобы... «Припасть к ней поцелуем!» Мои глаза вот-вот грозили выпасть из орбит, а в легких не хватало воздуха. «Корст!» — рявкнул Андрес, вырвав свою руку и брезгливо вытерев её о халат. «Я сказал место!» Ян кивнул, всклипнул и стал отползать, пытаясь при этом задирать голову, чтобы посмотреть Андресу в глаза и одновременно шипя от боли в шее. «Мне просто хотелось быть рядом с вами», — шептал он. «Выполнять ваши приказы, быть полезным вам». Я передернула плечами, — и выскочила вон из палаты, забыв даже попрощаться с бывшим женихом. Меня мутило. Мне нужны были время, уединение и ответы, много ответов. Когда Андрес вышел за мной, громко велев медсестре дать пациенту из третьей палаты успокоительное, я обернулась и тихо спросила о том, что никак не могла принять разумом. «Он никогда не любил меня, так? Он... любит вас?»